Глава 22. Кас. Ещё не повернув дверную ручку, я уже знаю, что Логан дома. В гостиной горит свет, а желези не полностью закрыты. Подходя, я смотрю на порог и собираюсь с духом, ожидая увидеть очередной конверт, но его нет. Глубокий вдох. Я знаю, что должна сделать. Услышав звук открывающейся двери, Логан выходит из спальни. Вокруг пояса у него небрежно обёрнуто полотенце, а на футболке капли воды после душа. Не говоря ни слова, он крепко обнимает меня, и моя тонкая рубашка тут же промокает от воды с его кожи. Когда мы отстраняемся друг от друга, я вижу, что он обеспокоен. "Думаю, нам надо поговорить", предлагает он ласково, но твёрдо. Я киваю. «Да, надо». Мы садимся на диван в гостиной. Здесь как будто что-то изменилось, но я не могу понять, что именно. Словно появился какой-то новый поток воздуха, которого раньше не было. Я жду, пока начнёт Логан, ведь после того, что я ему расскажу, всё изменится. «Касса». Он хмурится, и его синие глаза смотрят прямо в мои. «Касса». Что случилось в тот вечер на полнолуние пати? Как так вышло, что вчера мне пришлось тебя выгараживать? Помолчав, я вздыхая. Я не помню. Такого ответа он не ожидал. В смысле? И тут до него доходит. Погоди-ка. Ты что, вырубилась? Логан, начинаю была я, но он перебивает. Значит, вырубилась? Господи, сколько же ты выпила? И ещё и ныряла на следующий день. Он заметно разочарован. Дело не только. Я пытаюсь вставить слово, но он не даёт мне договорить. И ты даже не помнишь, что делала? Той ночью погибла Люси, ты же понимаешь, что ситуация хреновая, а мне пришлось тебя прикрывать. Я распрямляю плечи. Мышцы спины напрягаются. Злость, которая накопилась, пока я была на Кхрумъяй, концентрируется и густеет в венах. С какой-то статьи Логан стыдит меня за то, что я слишком много выпила. Он же, блин, бармен. Он каждый день наливает шоты под выпившим туристом, не говоря уже о даге. И я отлично помню, что он ни раз прикладывался к той бутылке тайского виски, которую мы передавали друг другу за столом во Фрэнжипани. И он ещё злится, что ему пришлось прикрывать меня. Я нашла его сраное кольцо рядом с телом Люси и никому, между прочим, об этом не сказала. Мне бы взять тайм-аут и подышать. Нужно рассказать ему о Ксанаксе. Но обидные слова слетают у меня с языка, прежде чем я успеваю себя остановить. Как будто ты такой идеальный. Ты о чём это? парирует Логан. Я сжимаю кулаки. Ярость, разочарование и грусть, которые я ощутила, когда несколько недель назад увидела его с Жасминтой, смешиваются с моей новообретённой злостью. Все эти чувства крутятся у меня в животе как торнадо. Я вас видела, выплёвываю я. Он в недоумении сдвигает брови. С ней, с Жасминтой. Я словно вонзила в него нож. Он откидывается на спинку дивана. «Касс, это не то. Вы целовались. Это именно то, что я думаю». Наш разговор ушёл в совершенно другую сторону, но меня уже не остановить. «И я нашла твоё кольцо рядом с телом Люси. Оно лежало на дне, в песке, прямо под ней. Ты и об этом наврал, да? О том, что его потерял?» Я иду на пролом, прежде чем он успевает ответить. Ты усавался с Люси перед тем, как она погибла. Поэтому у неё было твоё кольцо. Или что похуже. Может, это ты её убил? Из меня льётся яд. Из-за этих вызванных ревностью обвинений перекосились губы. Я сама не знаю, что говорю. Мне и в голову не приходило, что Логан может быть причастен к смерти Люси или что она ему интересна. Но я как будто снова оказалась в номере того отеля, спиной к стене и пытаюсь любым способом отразить чужой гнев и разочарование. Никто из нас ещё не успел ничего сказать. Как вдруг я что-то слышу, какой-то стук в глубине дома. «Что это? Здесь кто-то есть?» — в панике спрашиваю я. Через несколько секунд я уже влетаю в спальню. Двери в гардеробную и в ванную до сих пор открыты, воздух наполняется влагой после душа, который принимал Логан. Я распахиваю дверь на веранду и высовываюсь наружу, но там пусто. Не знаю, кого я искала и чего ожидала, но ощущение, которое преследует меня последние дни, возвращается с новой силой. Кто-то смотрит на меня, наблюдает, следит за каждым шагом, и теперь этот человек здесь, в моём доме. Я лихорадочно осматриваю гардеробную и встаю на четвереньки, чтобы проверить под кроватью пуста. Если кто-то здесь и прячется, то делает это очень хорошо. Да нет тут никого, осторожно говорит Логан. Может, ветка по стене стукнула или ещё что. Постарайся успокоиться. Я не обращаю на него внимания, но он прав. Мне и правда нужно успокоиться. Эта злость ни к чему не приведёт. Я последний раз осматриваю комнату. Взгляд останавливается на прикроватной тумбочке. Всё на своих местах, кроме нашей с Логаном фотографии, которая обычно повёрнута к кровати. Теперь же наши улыбающиеся лица будто выставлены на всеобщее обозрение и видны прямо с порога. Это ты так поставил. Укореженные нотки в моём голосе не укрываются от Логана. Фотография? Нет с чего бы. Она всегда стояла лицом к кровати. Ты что, лазил в мои тумбочки? Я думаю о спрятанном там, к Санаксе. Об этом ему знать нельзя. Нет, конечно. Солнце в чём дело? Логан садится на кровать и тянет меня за руку, чтобы я села рядом. От беспокойства на лбу у него появились складки. Я не знаю, с чего начать. Я не принимала к Санаксу с утра, и рот наполняется слюной. Я снова взглядываю на тумбочку. Они так близко. Каас... «Сядь, пожалуйста», — говорит он, мягко указывая на кровать. Я сажусь, и он всем телом разворачивается ко мне и сжимает мои руки в своих, и я, несмотря ни на что, чувствую, как от них исходит тепло. «Ты права насчёт Джасинты», — говорит он, и внутри у меня что-то ломается. Хотя я и видела всё своими глазами, мне хотелось, чтобы он меня разубедил. Что это просто огромная ошибка. Но он смотрит мне в глаза и негромко рассказывает. Мы с ней пошли пообедать на следующий день после того, как познакомились в баре. Не надо было мне вообще соглашаться. А когда мы пообедали, она взяла и поцеловала меня. Не знаю, как, и я не могу объяснить. Так оно и я как раз купил кольца, наши помолвочные кольца. Я хотел на неделе сделать тебе предложение. Но мне вдруг показалось, что всё такое реальное, такое необратимое. Я испугался. Как там это называется? Мандраж. Он не дожидается, пока я отвечу. Этому не может быть оправдания. Я могу только сказать, что она, Джасинта, рассчитывала на большее. Но как только мы ушли из ресторана, я это прекратил. Я как будто наконец пришёл в чувство. Я понял, как сильно я рискую, что я ставлю под удар. Но я не мог тебя потерять. Ты для меня всё. А жизнь, которую мы здесь создали, она для меня всё. На последнем слове его голос прерывается, и он замолкает и опускает голову, словно пытается взять себя в руки. Когда он снова смотрит на меня, в его глазах стоят слёзы. На лоб падет кудрявая прядь. Не знаю, как я мог быть таким идиотом. Но после этого я уже был уверен, сильнее, чем когда-либо. Я хочу прожить свою жизнь с тобой. Я люблю тебя. Теперь слёзы выступают и у меня. А что касается кольца, говорит он, жестом я пытаюсь остановить его. Ему не нужно ничего объяснять. Я не слочусь. Я ему верю. Люси, наверное, нашла его кольцо, и оно было у неё, когда она пошла поплавать. Я всё не так поняла. Но Логан отодвигается от меня и вытаскивает что-то из-под футболки. Я резко втягиваю в себя воздух. Кольцо висит у него на шее на тонкой золотой цепочке, там, где он и обещал его носить. Кас «Сегодня утром мне его отдал Сенпхет. Говорит, нашёл на пляже, когда убирался после полнолуния Пати. Но... Не может быть. Его кольцо у меня. Я затолкала его в коробочку к Санакса. Хотела отдать Логану через пару дней, сказав, что нашла на пляже. Я бросаю на тумбочку виноватый взгляд. «Может, ты и нашла кольцо?» Говорит Логан. Но точно не моё. Он вздыхает, собираясь с духом. Я знаю, что последние дни тебе было трудно, поэтому я не хотел ничего говорить. Она пускает взгляд, и пока я жду, что он скажет, дыхание у меня перехватывает. Тебе нужно прекратить принимать Ксанакс. Меня как будто бьют кулаком в живот. Откуда он знает? Ты рылся в моих вещах, говорю я откровенно холодным тоном. Я беспокоился о тебе. Сначала тот кошмар, а потом ты пережила столько стресса. Ты сама не своя, на грани. Я просто заглянув в твою тумбочку, и увидел таблетки. Я не знаю, что сказать. Не имеет смысла отрицать, что я их принимаю. От этих уродских таблеток только хуже. От них мозги набекрень. Побочные эффекты просто жесть, я почитал. Перепады настроения, бессонница, паранойя, провалы в памяти, даже галлюцинации. Перечисляя, он загибает пальцы. Я, конечно, знаю о побочках. Прочитала все от и до, когда мне прописали Ксанакс 3 года назад. Но я их никогда не испытывала. Настроение у меня тогда и так часто менялось, а ничего помнить я и не хотела. Ну и когда на тебя накидывается вся страна, это, пожалуй, не назовёшь паранойей. Но сейчас всё по-другому. Я вспоминаю то гнетущее чувство, которое преследует меня последнее время, как будто за мной следят. Правда, покоя мне не даёт один вопрос. Но если то кольцо, которое я нашла, не твоё, тогда чьё же оно? Я не успеваю даже договорить. Но мы оба уже знаем ответ. Кас. Логан снова берёт меня за руку. Где твоё кольцо? Я смотрю на тонкую бледную полоску на своём безымянном пальце. На мгновение я оцепенею, но потом вспоминаю. Я сняла его в субботу перед погружением, чтобы не потерять. Положила в коробочку и убрала в ящик. Я так и сделала, я точно знаю. Я помню, как стояла у тумбочки и выдвигала ящик, пока Логан спал. Не было никаких сомнений в том, что моё кольцо там, в целости и сохранности лежит в маленькой красной коробочке. Но я думаю о побочках, которые только что перечислил Логан. Провалы в памяти, галлюцинации. Я рывком открываю ящик, роюсь в нём и нахожу коробочку. В глубине души я уже знаю, что увижу внутри. Смотрю в узкое углубление, где должно быть кольцо, но, но там... там пусто. Я лихорадочно копаюсь в разном хламе, который побросала в ящик, и выдёргиваю оттуда упаковку Ксанокса. Вытряхиваю содержимое на кровать, и вместе с блистерами на неё падает изящное золотое кольцо, кольцо, которое я нашла рядом с телом Люси, и всё складывается в единую картинку. Значит, утром перед погружением я не клала своё кольцо в коробочку. Такого просто не могло быть, потому что рядом с телом Люси я нашла кольцо не Логана, а своё. Кас, говорит Логан, нерешительно трогая меня за плечо. Нам нужно это обсудить.